Глава 14. Композитные бронемаски скрывали наше дыхание. Глушили речь. Передавали малейший шёпот напарнику. Наушники адаптировались под шум дождя, отфильтровали его, так что теперь я слышал каждый шаг. Но у противника тоже было обмундирование. Подкравшись между кучами мусора к посту, я выругался. Мысленно. У них тактичка. Старая, но выстрел даже с глушителем легко вычислит. Передал я терьеру. «Придется устранять обоих дежурных одновременно. Готов?» «Пять сек», — коротко ответил напарник, уходя за соседнюю кучу хлама. «На месте. Цель вижу четко. Мой левый?» «Да. На три. Раз, два, три». Мы нажали на спуск одновременно. Две тяжелые пули проломили черепа, стоящих на стене людей. Крови отсюда я не видел, но моя цель осела, уронив ствол. Спустя несколько секунд внутри периметра раздался лай. Вначале неуверенный, а затем всё более громкий. «Это что?» – удивился терьер. «Собаки. Готовься отходить», – мрачно ответил я. В городах запрещалось иметь животных. Ничего удивительного, что напарник не узнал звуки. А вот кочевые болотники на эти правила начхали. Лай не прекратился, даже когда собак попробовал оборвать пьяный мужской голос. Вероятно, хозяина. «Тихо, брехалка! Чего завелась?» — недовольно крикнул он. «Нет тут ничего!» «Это верно!» — ответил ему другой голос, скорее юношеский, более звонкий. «Тихо, девочка! Мы, наконец, в безопасности! Никаких тварей, диких болот, город рядом!» Эй, Игнат!» — крикнул первый убитому часовому. «Ты чего, уснул, что ли? Перебрал?» «Раскрыли!» — выругался я. «Следуй!» Короткими перебежками мы отдалялись от источника шума, не забывая контролировать периметр. Все пошло не по плану. Я не предусмотрел собак. Сам их только в дикой местности видел. Вместе с волками. Что делать, когда они работают вместе с людьми? Стрелять на поражение при контакте. Но пока обошлось. А вот ярость не заставила себя ждать. Она вновь начала подниматься из груди. Злость на себя, не предусмотревшего такой вариант... На странный заказ коллекционера, на шумящего сверх меры напарника, на заливающихся лаем собак, на чертов дождь, не прекращающийся уже много лет. Ярость застилала глаза, и я едва успел среагировать. Заметил лазерный луч, скользящий между кучами мусора. Линза показывала весь спектр. И это единственное, что нас спасло. Я успел схватить терьера за загривок и дернуть назад. В тот же миг крупная пуля подняла фонтан-брызг, Грохот выстрела, усиленного наушниками, ударил по ушам. Винтовка. Крупнокалиберная. Я замер, и баллистическая система вознаградила меня первыми вычислениями. 9 на 119. Не бронебой. Расстояние 250 метров. Судя по характерному дёрганию луча, после выстрела не самозарядное, но с лазерным автонаводящимся прицелом-дальномером. Где они откопали такого динозавра? Хотя неважно. Пока я могу действовать, я вижу его метку. За мной, след в след, голову не поднимать, приказал я, обходя кучу мусора. Синий лазерный луч шарил по верхам, выискивал цели, но шел слишком далеко от нас. Уловка? Или он действительно нас потерял? Если устройство слежения старше, чем наши накидки, можно скрыться. Если того же поколения или новее с нами играют. Как понять? Только подставившись, Но это значит выдать себя. Нельзя. «Лучше точки для входа не будет», — предупредил терьер. Мы остановились в нескольких метрах от сцепленных вместе фургонов. Расстояние между ними сантиметров сорок. Протиснуться можно, но меня такая явная лазейка смущала. Плавно опустившись в грязь, я тщательно осмотрел днища машин. Судя по всему, борта откидывались, чтобы предотвратить попадание мелких тварей внутрь периметра. Но в этот раз кто-то пренебрёг безопасностью. Может, из лени, может, из забывчивости. Такова человеческая натура, и с этим ничего не поделать. Но это вполне могло оказаться ловушкой. «Собаки приближаются. Нужно действовать сейчас!» — нетерпеливо сказал терьер. «Да, по плану», — ответил я, меняя магазин. Бронебой ушёл в подсумок, его место заняли стройные пули. «Как войдём, у тебя будет не больше трех минут». «Понял», — кивнул терьер и прыгнул к стене из машин. Тут же мелькнул луч лазера, остановившись у выхода между фургонами. «Лечь!» — горкнул я, и напарник среагировал мгновенно. Рухнул прямо под днище. Тяжелая пуля прошила обитый металлическими пластинами фургон на вылет. Пробила угол, почти не сменив направление. Терьер все понял без меня. Прыгнул дальше, ища укрытие. В следующий раз грохот выстрела раздался куда ближе. Стрелок тоже смещался, искал выгодную позицию. Вот только вряд ли он воевал против людей. Зло оскалившись, я пошёл на сближение, не скрываясь, наоборот, производя как можно больше шума. Собаки среагировали мгновенно, залились быстро приближающимся лаем. Через секунду я их увидел. Поджарые скалящиеся звери мчались, лавируя между кучами мусора. Прицелиться. огонь!» Первая из трёшек вошла псине в плечо. Собака дёрнулась, её чуть повернула, но тут же, вскочив, она помчалась дальше, только прихрамывала на одну лапу. Из злобно распахнутой пасти текла слюна и вырвался пар от дыхания. Ещё две пули ушли следом за первой, но я уже не целился. Укрылся за кучей хлама, держа ствол приблизительно в том направлении. Сработало. Послышался жалобный скулёж, но на меня выскочила уже совсем другая псина. «Здоровенная, мускулистая тварь, будто сидящая на стероидах». Её лапы были заменены металлическими протезами, зубы блестели сталью, но от трёх выстрелов в голову это её не спасло. Пули вошли одна за другой, пробив череп. Тварь дёрнулась и рухнула рядом со мной. Следующую я встретил так же, и на мгновение всё стихло. «Хуже в бою нет ничего. Ты понимаешь, что тебя идут убивать. Возможно, окружают». Ты дёргаешься в попытках выжить, но тем лишь уменьшаешь свои шансы. Я это отчётливо понимал. Но ярость заставляла действовать. Искала выхода. Чтобы не сдохнуть так глупо, я до крови закусил губу. Боль чуть отрезвила. Заставила взгляд проясниться хоть немного. Сердце продолжало бешено гонять кровь по венам. Она стучала в ушах, да так, что пришлось подкручивать наушники. «Тварь! Он моих зверушек перебил!» Возмутился заводчик. «Тише!» — перебил его усиленный динамиками голос. «Обходи! Вместе нападём!» «А куда? Там же не видно ни черта!» — ответил третий. Лазерный луч дальномера шарил по кучам мусора. Со стороны лагеря пустынников доносилось всё больше возмущённых голосов. Они просыпались. Ещё пара-тройка минут, и у меня просто пуль на всех не хватит. Оглянувшись по сторонам, я нашёл порванный мяч. Он частично сохранил форму. «Играть не выйдет, но мне должно хватить». Проткнув его подобранной тут же железкой, я выставил мяч из-за кучи. Град пуль порвал его в клочья. Судя по звукам, больше десятка стволов. Но я не стал ждать, пока приманку изрешитят окончательно. С у самой земли я прыгнул за соседние укрытия и побежал прочь от лагеря. Увидевшие мишень болотники с криками бросились следом. Они беспорядочно палили мне вслед, попадая только по кучам мусора. Петляя между горами хлама, я заставил их ряды растянуться, вывел на заранее отмеченную позицию и затаился. Первые двое преследователей пробежали мимо меня, не снижая скорости. Они не слышали ничего, кроме своего тяжелого дыхания, думали, что продолжают гнаться, считали себя охотниками. Но мы уже поменялись ролями. Остроконечные мелкие пули прошили их одежду насквозь. Я специально бил по печени и позвоночнику. Ор поднялся такой, что слышали даже в лагере. Они матерились, стонали, но ничего не могли сделать, даже подняться. Сразу несколько преследователей бросилось к раненым, чтобы оказать первую помощь, и присоединились к ним. Магазин стремительно пустел. Я отсчитал седьмой отстреленный картридж с патронами. Куча мала из защитников пополнилась пятым добровольцем, а я сменил позицию, уходя по дуге ближе к лагерю. Крики и шум дождя скрывали мое перемещение. Но снайпер остался в укрытии. Я оценил. Это не страх, не безразличие или нежелание сражаться за товарищей. Только самые опытные солдаты готовы бросить своих на верную смерть, понимая, что тем все равно не жить. Понимая всю боль и горечь. Но при этом также понимая, что если они сунутся сами, только зря погибнут. Снайпер это знал и потому луч прицела его винтовки продолжал гулять по мусорке, выискивая мою голову. Одно неверное движение, один неосторожный шаг — смерть. Я чувствовал, как ярость объединяется с азартом, как растёт напряжение. Тактические наушники помогали ориентироваться, но я не бил одиночек. Я возвращался, стараясь производить минимум шума. Где ползком, а где короткими перебежками, я двигался обратно к лагерю болотников. Обходил поисковые отряды и спешащих на помощь медиков. Мне безразличны их жизни. А вот боезапас нужно сохранить для главной цели. Добравшись до лагеря немного с другой стороны, я подлез под колеса фургона. Перекатился и, оказавшись внутри периметра, тут же спрятался за откидным столиком. Дома на колесах объединяли крыши с навесами, так что в лагере было на удивление сухо. Вот только для меня это не плюс. Маскировка в таком месте работать перестала. Дождь больше не скрывал шумы. «Тише!» — донёсся до меня женский голос. «Мы в безопасности. Злые дяди снаружи лагеря. Внутрь никто не попадёт». Ей ответило несколько всхлипывающих голосов. «Вашу бога душу, мать! Мирняк! В горячке боя я совершенно забыл о семьях преследователей. Чёрт! Нет! Я должен быть спокоен. Только не снова!» Кровавая ярость подступала к голове, застилала взор. Губа уже разбухла и кровоточила, но другие части тела мне сейчас требовались в целости. Пришлось вновь её прикусить. «Мама, что это?» — испуганно спросил детский голос, когда я неосторожно дёрнулся. Металлическое колено глухо ударило по борту фургона. «Тише, родная, всё в порядке», — прошептала женщина. А затем из дома на колёсах раздалось характерное шипение рации. — Два семь. Нарушитель у нас. Луч винтовки мгновенно сменил направление. Начал шарить между домами. Крики болотников и топот ног начали окружать меня со всех сторон. Десять, двадцать человек. Чёрт! У меня на всех пуль не хватит, даже если я не буду мазать. А от ярости руки дрожали всё больше. Сердце бешено колотилось. — Твои три минуты давно истекли, — выругался я, но ответа не последовало. Больше того. Он не прошёл. На линзе отобразилась недоступность сигнала и мат стал крепче. Такое могло произойти в трёх случаях. У болотников нашлась высокочастотная глушилка с их-то уровнем обеспечения из начала века, очень сомневаюсь. Они могли убить терьера и прострелить ему дата-джек. Думать об этом не хотелось, но вариант отбрасывать нельзя, и наконец он мог сбежать, уйдя так далеко, что сигнал не проходил. Мог «Теоретически, вполне. В любом случае, теперь я один, и мне из этого дерьма выбираться». «Стрелять на поражение! Никаких переговоров!» — раздалась команда совсем близко. «Он семерых наших прикончил! Как увидите, бейте сразу!» «Отличный совет. Только прежде вы должны меня увидеть. Да и даваться просто так я не собирался». Шаги раздавались все ближе. Стремительно приближались со всех сторон. Ни отойти, ни спрятаться я не мог. По крайней мере, если смотреть в одной плоскости. Но никто меня не ограничивал. «Он лезет на крышу!» — раздался из фургона женский крик. Они услышали, как металл бьет по стене все выше и поняли мое намерение. «В прицел его! Стрелять по готовности!» — вновь раздался командный голос. Тот же, что и прежде. Но теперь я узнал точное местоположение его обладателя. Оттолкнувшись здоровой ногой, я выскочил снизу, держась у самой земли. И стоящий у меня на пути парень не успел среагировать. Он метился наверх, как и приказывали. Но я не собирался становиться лёгкой мишенью. Просто простучал магазином, куда дотянулся. Парня я снёс, вырубив мощным ударом в челюсть. Судя по хрусту, сломал. Следующий противник начал опускать ствол, но я оказался быстрее. Шесть трёшек подряд вошли в дедовский бронежилет, выбивая фонтанчики крови. Два картриджа отлетело в сторону, а я, не замедляясь, уже мчался дальше, к главной цели. Автоматная очередь раздавалась откуда-то сбоку. Задела. Я упал и перекатился через голову. В боку колола, но футболка сдавливала рану, не позволяя краям разойтись. «Не сейчас! Нельзя отвлекаться!» Я прыгнул вперёд, уходя от преследователя, и, скрывшись между домами, выскочил прямо перед снайпером. Перехватив рукой ствол, отвёл винтовку в сторону, а сам выпустил полмагазина в упор. Даже тактические наушники не спасли от грохота выстрела прямо у головы. Вспышка пламени на секунду ослепила. Старая, но крепкая броня штурмовых войск смотрелась на снайпере неуместно, но зато удержала трёшки. Лобовые пластины полопались, но противник уцелел. Он дёрнул винтовку на себя, но, поняв, что ничего не выйдет, отбросил оружие. «Удержать здоровенную двухметровую стальную дуру одной рукой я не смог». Противник воспользовался секундным замешательством, выхватил висящий на поясе короткий автомат, но я уже пришёл в себя. Полный картридж трёшек вошёл в его локтевой сустав. Гибкие соединения всегда и на любой броне самое слабое место. Враг взревел от боли, но не сдался. Бросился вперёд, намереваясь задавить бронированной тушей. Принимать такой вызов я не собирался. Отпрыгнул, всадив последние пули, взобрал его шлема, а затем упал, откатываясь в сторону. Противник не успел среагировать из-за треснувшего смотрового стекла. Пробежал мимо, затормозив только через секунду. Этого мне хватило, чтобы сунуть пистолет в кобру. Решение валялось рядом, и я без сомнений схватил здоровенную винтовку. Древняя конструкция оставалась интуитивно понятной. Затвор на себя — проверить, что в стволе есть патрон, от себя — вскинуть спуск. Отдача меня отбросила назад. Ни системы гашения, ни противохода, ни даже плавающего ствола в этом динозавре не было. Мощный патрон легнул меня всеми исходящими силами, словно под автомобиль попал. Несколько мгновений понадобилось, чтобы прийти в себя, но падающего на землю снайпера со здоровенной дырой в груди я успел увидеть. «Вот он! Сюда!» — донесся полный ярости мужской голос. «Как же я понимал!» Автоматная очередь прошла совсем близко, но били явно не прицельно. Бег вообще на точности стрельбы плохо сказывается. Я откатился в сторону и с сожалением выбросил винтовку. Патронов к ней у меня не было, а магазин оказался пуст. Тащить же на себе эту дуру в окружении чистой воды самоубийство. Она весила под 20 кило и сильно меня замедляла. Избавившись от груза, я проскочил под навесом. Обогнул последнее укрепление и бросился в центр поселения к заветной клетке с кошачьим. Как я его вытащу с раной в боку и сидящей на хвосте с ворой врагов? Чёрт его знает. Но оставаться на одном месте точно не вариант. Очередной поворот встретил меня кинжальным перекрестным огнём. Упав, я откатился назад. Быстро выглянул, заставляя линзу заснять происходящее, а потом открутил запись. Мата было много, а вот решений ни одного. Несколько человек заняли заранее подготовленные позиции и удерживали все направления. То, что при рассмотрении карты я принял за бочки с топливом, оказалось бронированными корзинами. Их приварили к здоровенному гусеничному вездеходу, служившему главным зданием у болотников. А еще именно в нем меня должен дожидаться заветный приз. Ситуация быстро скатывалась в кромешный ад. Пришлось признать, что противник подготовлен куда лучше, чем я ожидал. Вот только сейчас это не имело большого значения. Выбраться из ситуации оно мне не поможет. Стараясь успокоить дыхание, я держал на мушке два возможных подхода. По крайней мере, по отношению к преследователям, моя позиция выглядела достаточно удачной. Но что дальше? Гранат нет, патронов полтора магазина. Где напарник и что с ним, неизвестно. Я был в жопе. Настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Ещё и рана в боку начала кровоточить. Я чувствовал, как мокрое пятно расползается под футболкой. Потеря сознания мне пока не грозила, но слабость в руках уже появилась. У меня полчаса. Максимум час. Потом станет уже не так важно, чего я хотел и к чему стремился. Труп можно будет оставить прямо здесь, на помойке. Мои судорожно скачущие мысли прервала группа неприятеля. Я услышал их раньше, чем они меня. Успел прицелиться и, когда первый высунулся из-за дома на колесах, выстрелил трешкой. Пуля попала в область плеча. Противник спрятался, но маячок уже заработал. Я взял возвышение, чтобы у остальных пуль было время на разворот, и выстрелил ещё дважды. «У этого урода самонаводящиеся пули!» – заорал мужчина. «Он убил Павлика!» Наушники отчётливо усилили мат и ругань, беспорядочные команды, летящие с разных сторон. На линзе отобразилось порядка двух десятков источников шума. Мне на руку играла их вера в самонаводящиеся пули. Враги попрятались глубоко за углами. Но, к сожалению, боезапас у меня на исходе, и вовсе не такой умный. «Близко не соваться!» — Донесся приказ из центра. «Заводите технику! Прижмём его к стене! Гуляй, город!» «Верно! Гуляй, город!» — довольно заорали со всех сторон. Двигатели почти всех машин разом заурчали, словно заводились по одной кнопке а через несколько секунд фургон, который я считал надёжным укрытием, поехал. Выругавшись, я вскочил. Старался не отрываться от стены. Но машина дёрнулась и резко пошла вперёд, набирая скорость. Идти дальше значило попасть прямо под перекрёстный огонь преследователей. Остаться на месте? Стрелки на вездеходе только и ждут, когда моя тушка окажется у них на прицеле. Выматерившись, я бросился назад. К валяющемуся трупу снайпера. Грязь добродушно приняла меня в свои объятия, когда я нырнул руками вперёд. Очереди ударили по тяжело бронированному телу снайпера. Пластины трещали, превращаясь в крошечные осколки, но пока бронежилет держал удар. Дотянувшись до автомата противника, я ответил длинной очередью. Опустошил магазин за 10 секунд, добившись только затишья. Следующий магазин пришлось доставать, высунув руку за броню. Я очень надеялся, что по ней не попадут. Ругался благим матом, не скрываясь. Теперь уже можно не прятаться. Весь лагерь знал, где я. Несколько сотен жителей. И несколько десятков, ну очень злых жителей с автоматами. К моему сожалению, оружие на человека при должном уходе показывало себя просто великолепно. У пустынников не было самонаводящихся пуль, не было рельсовых винтовок и дробовиков, но им это и не требовалось. 10, максимум 15 секунд. Вот сколько мне осталось. А раз так. Надо хоть повеселиться напоследок. Пока я шарил по броне противника в поисках магазинов к автомату, нашел патрон к противотанковой винтовке. Убить одного человека? Можно. Только зачем? Куда интереснее напоследок насолить так, чтобы меня запомнили, если не навсегда, то очень надолго. Взяв винтовку, я вставил патрон и, задвинув затвор, высунул дуло. — У него ружье Семена! — Дави, тварь! — донесся до меня не на шутку встревоженный крик. Выглянув, я увидел приближающийся вездеход. Очереди заставляли пригнуться, но я наплевал на все. Оскалившись, я прицелился прямо в кабину и с наслаждением вдавил спусковой крючок. Громыхнуло так, что я чуть не оглох. Пламя на секунду осветило лагерь, по телу прошла волна, пробравшая до печенок. Дым застелил всю округу. Оглушенный и дезориентированный я посмотрел на винтовку, Затем на здоровенную сквозную дыру в вездеходе, снова на винтовку, на в панике выпрыгивающих из бронированных корзин людей, на разбегающиеся отряды. Они с ужасом смотрели на меня. Или чуть выше. Наконец догадавшись, я поднял голову и увидел прямо над собой огромное дымящееся дуло. «Танк!» — подкрался незаметно. «Твою мать! Ты чего так долго?» — выкрикнул я, сорвав маску. Ответа не последовало. Но через несколько секунд башня повернулась. Туда, где должна дожидаться грузовая платформа. Я, естественно, ничего там не увидел, но намёк понял. Не снижая бдительности, я подбежал к задней части гигантского вездехода. Нашёл клетку сожмущимся в углу скалящимся животным и быстро всадил в него заряд шокера. Барс вздрогнул и затих. Обездвижив зверя, я перетянул его лапы пластиковыми браслетами. Не самое лучшее но снотворного взять негде. Зверь почти сразу очнулся, забился в попытках разорвать путы, но браслеты предназначались для удержания людей в протезах и больше тянулись, чем рвались. Схватив барса поперёк живота лапами от себя, я дотащил животину до танка и не без труда засунул в пустую решётку для снарядов позади башни. В последний момент догадался вернуться за винтовкой и автоматом, но больше ничего подобрать не успел. Болотники осмелились Или их гнало вперёд отчаяние но над домиками вновь раздались очереди. Постучав по люку мех вода, я лёг на броню, и старый танк поехал от лагеря прочь. Ни грязь, ни вода и ни мусор ему не мешали. Скорость дошла до 40 км в час, и я едва держался, подлетая на ухабах. «Ну надо же!» — пробормотал я, вглядываясь в дождь. «Платформа на месте!» Армата взревела, забираясь в кузов грузовика-беспилотника, но я не спешил спрыгивать. «Грёбаный антиквариат!» — донёсся до меня негодующий крик терьера, когда крышка люка отъехала в сторону. «Я не могу заглушить мотор!» «А вначале не мог завести?» — спросил я, садясь рядом. «Что так долго?» «Попробовал бы ты завести эту колымагу без сети?» — выругался ещё раз напарник. «Внутри словно в бочке. Ни один сигнал не проходит. А заводилась эта развалюха откуда-то снаружи. Когда я уже отчаялся, она вдруг заработала». «Ясно», — поморщившись, сказал я. «Запускай программу на фуре. Придётся нашу машину бросить. Возвращаться за ней смысла нет». «И что? Мы так и поедем? На танке по городу?» Удивлённо посмотрел на меня терьер. «Ну, не совсем на танке. Скорее на грузовике, который везёт танк. Но в целом да». Кивнул я, зажимая рану. «Мне надо обработаться. И есть такое чувство, что переговоры по этой технике гладко не пройдут. Посмотрим, сможем ли мы поднять больше».